Глава восемнадцатая «Доктора!» — кричит кто-то, но Рамон даже не оглядывается. Он подхватывает ее на руки, так осторожно, как это вообще возможно. Он рискует. Он здорово рискует. Но прежде чем сюда явится Франческа, Венера может пострадать. А она не должна страдать. Кто угодно, только не она. До медицинского корпуса всего ничего, но ему кажется, что этот отрезок он преодолевает в вечность. Пока вокруг мельтешат знакомые и незнакомые лица, разворачивается нешуточная паника. Он сосредотачивает все свое внимание на своей малышке. Рамон несет ее нежно, но Венера все равно вскрикивает от боли, кусает губы и до синяков вонзает пальцы в его плечи. — Все будет хорошо, любимая, все будет хорошо! — шепчет он, как заведенный. — Наша дочь! — всхлипывает Венера. — Спаси нашу дочь! «И, дочь, и тебя, я здесь ради этого, Нина!» Франческа оказывается на месте, либо её успели вызвать, и сегодня даже она выглядит обеспокоенной, когда Рамон буквально вламывается в кабинет. Но лишних вопросов не задаёт, осматривает Венеру, которую он бережно опускает на больничную койку. «Готовьте операционную!» Сразу отдаёт приказ доктор Сураза. Если она и удивляется появлению Рамона, то виду не подаёт – полностью сосредотачиваясь на пациентке. От слов «операционная» у Рамона темнеет перед глазами. У него крепкие нервы, но никогда это касается здоровья и жизни его луны. У него даже пальцы подрагивают, когда он гладит Венеру по волосам. Но ужас в глазах его женщины отрезвляет получше пощечины. Ей страшнее. Ей гораздо страшнее. «Что с ней, Франческа?» Сдавленно спрашивает Венера. «Что с моей дочкой?» Она решила прийти в наш мир немного раньше срока. «Это моя вина!» Всхлипывает Венера и снова впивается в его предплечье, справляясь с новой волной боли. Рамон подается вперед и смотрит Венере в глаза. «Нет, не твоя. Если в этом кто-то виноват, так это я! То, что придумал эту игру, когда ты так уязвима!» «Мы знали, на что шли!» Последняя, она кричит, и эта боль передаётся ему!» «А теперь всё зря!» «Не думай об этом!» – отрезает Рамон. «Думай о том, как привести нашу дочь в этот мир! Только об этом и думай! Я с тобой!» Венеру отвозят в операционную, а Рамон проходит обязательную обработку, потому что не собирается оставлять свою женщину в этот важный момент. Он должен быть с ней! Но в операционной его ждут неутешительные новости». «У неё сильное внутреннее кровотечение», — объясняет Франческо. «Давление падает. Нужна операция, но, как ты понимаешь, анестезии для Вервольфов нет, по крайней мере, такой сильной». «Он понимает, знает о таких случаях. Ребёнка придётся вырезать наживую, и для матери это практически приговор». «Я готова», — твердит бледная Венера. «Главное, дочь, спасите!» Нет. У него даже голос подрагивает от напряжения. А невозмутимая Франческо делает шаг назад. Что уж говорить об ассистентах. Они едва к полу не пригибаются. «Они нужны мне обе!» «Есть способ!» — кивает доктор Сураза. «Не самый надежный, но он повысит ее шансы. Он не раз спасал жизнь моим пациенткам. Если Венера перекинется в волчицу, регенерация в этом случае выше, а болевой порог — ниже...» Глаза у моей истины распахиваются еще шире. Она, кажется, даже про схватки забывает. «Но беременным нельзя перекидываться. Ты говорила, это может навредить ребенку». «Это может навредить», — со вздохом признается Сураза. «Но точно спасет жизнь тебе». «Нет». Венера умеет быть твёрдой, даже жёсткой. Вот и сейчас в её нет столько категоричности, что сразу понятно, своего решения она не изменит. «Я на это не подпишусь!» «Ты можешь погибнуть!» В его голосе твёрдости не меньше. «Ну и что? Тебе же лучше!» Выкрикивает эта глупышка. «Откуда ты знаешь, что мне лучше? Я не собираюсь тебя терять! А я не собираюсь терять! Махью, дочь!» «Так не теряй!» рычит он. «Ради ее, и мы будем счастливы все вместе!» Они кричат друг на друга посреди самого ответственного момента в этой жизни. Но он готов вот так спорить с ней хоть множество лет. «Если выбирать...» «Я не хочу выбирать! Перекидывайся!» «Нет, Рамон, я не буду!» Он не позволяет ей закончить, просто обхватывает лицо Венеры ладонями и ловит ее взгляд. И делает... Ту вещь, за которую ее Нина может его никогда не простить, посылает ее разуму звериный импульс, приказывает подчиниться и перекинуться в волчицу с помощью силы, от которой он долго отказывался. Ее взгляд, человеческий взгляд, полон боли, ярости и разочарования, но даже если она не найдет для него прощения в своем сердце, он сейчас увеличит ее шансы на выживание. Человеческие чувства стираются, Её глаза вспыхивают ярко-жёлтым огнём. Тело меняется, трансформируясь в другую ипостась всех вервольфов, миниатюрную серую волчицу, которая скалится и рычит, но затихает, стоит ему положить ладонь ей на голову. «Спасите Венеру и мою дочь!» Просит он у поражённой Франчески и её ассистентов, или, скорее, приказывает. Этого хватает, чтобы все зашевелились и начали операцию. Всё это время он гладит Венеру и шепчет ей слова успокоения, даже позволяет ей впиться зубами в свою ладонь, когда ей становится совсем нестерпимо больно. Весь его мир сосредотачивается на ней. Рамон сосредотачивается на ней, принимая всю её боль, прочувствовав её полностью. От этой боли он сам практически впадает в транс, и из этого транса его выдёргивает крик младенца. Крик? «Человеческого младенца!» «Это значит только одно. Венера перекинулась в волчицу, а дочь в волчонка. Нет!» Когда он оборачивается, то видит держащую пищащий розовый комок суразу. «Как такое возможно?» — рычит он. «Сильный стресс», — объясняет доктор. «Слишком мало времени наоборот. Такое случается». «Чем это грозит?» «С ребенком все хорошо». Она передает Сару ассистентам. Чем это грозит Венере? «Не думаю, что я смогу ее спасти», — честно отвечает Сураза. «А кто может?» «Это даже не рычание, это обещание расправы над теми, кто не сделает того, что он просит». «Я спасу», — выступает вперед молодой волк, что до этого ассистировал. «Я хирург в стае». Он занимает место Суразы, которое уносит Сару прочь. Рамон дёргается за ней, но тут же подавляет этот порыв. Потом, всё потом. Сначала Венера. Ты знаешь, что делаешь? Под его взглядом невозможно солгать, и Вервольф отвечает. «Я сделаю всё, что смогу». Операция продолжается, и доктор, и его ассистенты сражаются за жизнь его Луны. Минуты или часы. «Запах крови становится практически нестерпимым!» Венера несколько раз теряет сознание, пока опасность не проходит мимо. Доктор сообщает, что кровотечение остановлено. Нужно просто всё зашить. И он зашивает. Венера давно в отключке и, наверное, даже не чувствует, как он гладит её». Но вот операция заканчивается, и Рамона, всё время смотревшего на медиков, как зверь на палачей своей пары, выгоняют, точнее просят пойти посмотреть на дочь. Он целует лоб Венеры, на слова не остаётся сил, уходит, убедившись, что она спит. Когда Рамон покидает операционную, у него трясутся руки, как у алкоголика в завязке. Как там доктор сказала? «Сильный стресс?» «Сильнейший!» Ему ещё никогда не было так страшно. Нет. Он не готов был выбирать и, к счастью, не стал. Рамон шагает в соседнюю комнату, где должна быть его дочь, но её нет. Сначала он моргает на пустой бокс для новорождённых. В нём даже простынь, смешная, белая в клубничках простынь, не сморщена. Значит, дочь сюда не попала. В сердце ударяет беспокойство. У Венеры было осложнение, у Сары оно тоже могло быть, но слабый аромат младенца просто обрывается. Ни Суразы, ни его дочери нигде нет, ни в соседних кабинетах, ни в коридорах. Тогда беспокойство ударяет заново, теперь уже по другой причине. Рамон не находит доктора, но находит ее помощницу и смыкает ладонь на ее горле. «Где Сураза?» Глаза у неё становятся огромными, в них отражается страх. Ещё бы. От ярости он готов трансформироваться в чудовище прямо сейчас. Она ушла? С молотенцем. Он не рычит, его голос спокоен, но, кажется, это пугает женщину ещё больше. Ассистентка начинает заикаться. Да? Можно думать, что доктор унесла Сару по какой-то важной причине, но он не думает. У Рамона не получается думать по-другому, пока в этом доме волчий союз. Пазл складывается в самую дрянную картину. Поэтому он отпускает ассистентку и звонит Мику. «Где все верховные?» «Здесь», — после короткого замешательства отвечает брат. «На территории». «Заблокируй выходы». «Никого не выпускать! Сураза похитила мою дочь!» Микаэль что-то говорит, но Рамон его уже не слышит. Он берет след». Слабый след доктора, унесший его малышку. Но тот обрывается на полпути теряется в доме, где слишком много запахов. Цветочный аромат еды, смесь запахов, принадлежащих гостям. Как они могли не увидеть, не почувствовать ребенка? Гости, члены стаи, расступаются перед ним, и это тоже проблема. Тогда он меняет курс и направляется к Артуру, как стоящему за всем этим». «Значит, ты жив», — успевает сказать Верховный, прежде чем Рамон хватает его за грудки. А Артур выше его ростом, но ярости в Рамоне хватит на троих вервольфов, даже в апостасе человека. «Что ты себе позволяешь?» «Где моя дочь?» Артур отталкивает его, скалится, словно хищник. «Это тянет на оскорбление, Перес, но я сделаю скидку на то, что ты не в себе». «А кто в себе?» «Все мои нити, все, что я находил, приводило меня к тебе!» «Смерть отца, смерть Уильяма, отца Мишель, теперь Сураза!» «Она принимала роды у твоей жены, а теперь похитила мою дочь!» «Как это похитила?» — хмурится Артур. «Твоя дочь принадлежит Волчьему Союзу. Зачем мне ее похищать, если я и так ее заполучу, Перес?» «Не получишь. Я больше не Верховный. Ты по-прежнему Верховный». Выдуманная смерть этого не отменяет. Но в любом случае, я не дружу с этой твоей волчицей-доктором. Выдуманная смерть, может, это теперь выдуманное похищение? Я не дружу с волчицей-доктором. А кто дружит? Волчицы дружат с волчицами. И эта дружба порой навсегда. Альма. Это объясняет многое. Например, то, почему все сходилось на Артуре. Зацикленность на детях и генах. Альма тоже медик, и к тому же потеряла сына. Она тесно общалась с матерью и отцом. Но ему даже в голову не приходило, что его враг – женщина. Что волчица способна так хладнокровно убивать или красть чужих детей. «Где твоя спутница?» – спрашивает Рамон у Верховного. Артур оглядывается, но не находит Альму в толпе. Была где где-то здесь». К ним буквально подбегает Мик. «Выходы перекрыты, и мы нашли Суразу, но девочки с ней нет». Рамон дошел до той точки, когда готов рвать глотки за свою семью. «Плевать на Суразу, есть враг похуже. Сумасшедшая мразь, которая где-то здесь, или...» «Кто-то успел покинуть праздник?» Микаэль мрачнеет. «К сожалению, да. Помимо курьеров успела проскочить парочка Вервольфов и еще Альма». Крак. Мир раскалывается на части, как оброненная фарфоровая чашка. «Найдите ее!» Его голос чужой даже для него самого. В голове стучит. Дикарскими барабанами отбивается мысль воспоминания. Пророчество слепой Ману, что все знает. Самая большая твоя битва впереди, и все зависит от того, какую женщину ты выберешь. Сегодня он остался с Венерой но потерял дочь.